«Где я?» С перепугу ляпнула я. Поняла, что сморозила глупость. В своей комнате где же еще? И поправилась. «Как я?» Имея в виду, как сюда попала. Но могу только дай зацепиться за нечаянное слово. Он сразу разулыбался. Судя по вопросам, безнадежно. но я тебя и такую дурочку любить буду!» Я молча запустила в него подушкой. «Как больная!» — сунулся в дверь Айрон. «О, уже деремся!» Вслед за ним в комнату ввалились все остальные. А Лея и Лея шубно радовались моему возвращению к людям и кинулись тискать. «Я поинтересовалась, когда похороны прыща. Меня разочаровали, что не скоро. Зато мы на него кляузу накатали!» — счастливым голосом сообщила Лея и, вытянув испещренную кляксами бумажонку, объяснила. «Это черновик!» дневничок его спрячь!» хохотнула Аллея и хлопнулась на свою кровать поперек волка. Мавка отмахнулась от нее, как от комара, и, блестя глазами, принялась читать. «Я, лорд урлака такой-то, прошу принять от меня жалобу и передать ее на усмотрение князю Северскому» а жалуюсь на прыща Милославовича. — Эй, его ж на самом деле не прыщ зовут. — Ай, это знаем мы про это, — махнула рукой Мавка. — Поэтому и кляузу переписывали. Там вообще путаница в именах и фамилиях. Сурово взглянув на меня, она спросила. — Мне продолжать? Я кивнула головой, подтягивая ноги к груди и кутаясь в одеяло. Шумные гости расположились кто где хотел. Зори, понукаемой овечкой, втащил огромную корзину с неди, а сиятельный на манер часового встал у двери, скрестив руки на груди, и время от времени щелкнул по носам любопытных, уже прознавших о нашем приезде и спешивших заглянуть. «Вот!» — Мавка поискала глазами нужную строку в тексте. «И этот прыщ со своей сожительницей, лилькой бесфамильной, нигде не работающей, Напали, причинили физические травмы и опоили зельем приемную дочь древних и невесту лорда Урлака, Верилею бесфамильную. Лея подняла на меня глаза. «Вы родственницы, что ли?» «Близнецы», — буркнула я. «Злая судьба раскидала нас по свету, но я еще вернусь, чтобы задушить сестру в объятиях». Лея кивнула, удовлетворенная объяснением, и продолжила. Незаконно пленив вышесказанную Верелею, сей князь пытался угрожать всяческими гнусностями, но был остановлен добрыми гражданами Вежа, в частности, магом Конклава, Велием Вересенем и Алией Всеславишной, находившимися там по делам школы. Ну, а дальше сопли по сковороде, какие мы обижены и как в гневе страшны. — Ну, — разочарованно протянула я, — а я думала, что вы ему голову оторвали. — Хотелось нам мораться, хмыкнула Алия. — Это дело политическое! Зори многозначительно поднял палец, засмущался и пробасил. Давайте к столу, обмоем, что ли? «Кого обмоем?» — не поняла я. «Да меня же!» Овечка влезла на кровать и повертела головой. «Ничего? Не видишь?» «Покрасилась, что ли?» — неуверенно спросила я. «Нет, брови выщипала!» Фыркнула четвероногая и выгнула грудь, подставляя под самый мой нос архон. «Ух ты!» — я радостно сплеснула руками тебя в школу приняли? — Бери выше. Овечка гордо продефилировала туда-сюда по моей кровати. — Я теперь новый комендант женского общежития. — Конец общежитию, — оскалился волк. — Ха! Не надейтесь! Овца спрыгнул с моей кровати, носом выдвинул на середину комнаты лавку и, довольно ловко усевшись на нее, выступила с программной речью. — Вы у меня по одной половице ходить будете! Мы захохотали, а овечка обиделась, прищурила глазки и самым мерзким голосом, на который только была способна, проскрипела, растягивая слова. — А что это на женской половине? В комнате у незамужних девиц делает все это самцовое поголовье. Правила не для вас, да? К директору пойдем разбираться, да? Я ее наставник. Тут же ткнул в меня пальцем велей. Я тоже, — добавил сиятельно, беззаботно пожав плечами. — А я вообще жених, имею право, — надменно вздернул подбородок Айрон. — Я околдованный, — сказал Зорин, нарезая ветчину толстыми ломтями. И все выжидательно уставились на серого волка. Он обвелся взглядом и ухмыльнулся. А я вообще персонаж легенд и мифов, присутствующий здесь, в качестве проекции подсознательного на действительность и визуализировавшейся в результате магических флюктуаций в стенах данного заведения. Зорина ветчина шмякнулась на пол. Ты детей-то, не пугай, умник! Проворчала овечка, неуклюже сползая со своего трона. «Как девок тискать, так самец, а как из комнаты выметаться, так визуализация!» И она уставилась на зорю, сложив ножки крестиком. «А не нальет ли кто-нибудь давень немножко вермута?» Так что Феофилак Транквилинович застал нас в самый разгар веселья. Оглядев нашу компанию с порога, он заявил, что именно здесь и ожидал найти всех нас. За его спиной беззвучно подпрыгивал, улыбаясь во всю свою крысиную мордочку, гомункул, лапами показывая, как он нам рад и как ему здесь все осточертело. По коридору усиленно забегал народ, пытаясь заглянуть к нам в комнату и разочаровываясь от того, что все мы живы-здоровы и никаких конечностей нам не поотрывало. Поздравив нас всех с успешным возвращением, директор велел завтра каждому написать отчет и, строго взглянув на овечку, предупредил. «Прошу обратить внимание, одна из самых неспокойных комнат». «Может, расселим?» — тут же поинтересовалась предательница. Глаза директора подернулись мечтательной дымкой, словно он представил себе тихие подземелья, тяжелые кандалы и три отдельные глухие камеры. И он тяжело вздохнул. — Нет, пусть уж лучше они в одном месте. Они расползаются по всей школе, как тараканы. — Может, поужинаете с нами? — предложила овечка. Тязилак Транквелинович вздрогнул и, почему-то окинув взглядом меня с подругами, отказался. Нет, спасибо, я уже и покинул комнату. А чего это он на нас смотрел? Пугливо спросила Мавка. Аж сердце захолонуло, подтвердила Алия. Велий приподнял брови. А вы разве не заметили, что учеников здесь домой не возвращают? Мавка тонко запищала, прижимаясь к сиятельному. Я заухмылялась. — Меня не съест, я ему родственница. А серый волк жизнерадостно проговорил. — В каком-то смысле мы все братья и сестры, потому что дети — все творца. Он повращал глазками и задумчиво добавил. — Но не ходить же из-за этого голодным. — Это... Зоря, глядя то на меня, то на Лею, погрозил пальцем. — Вы не пугайте, а то я когда волнуюсь... — Знаю, кушать хочешь. Закончила я за него. — Нет, по маме скучаю, громко плачу. — Кстати, гомункул, — обратилась я к крысу, который, проводив директора до двери, скромно остался в нашей компании. — Вот твой крестничек попался на воровском заклинании. «Ха! Я ж говорил, что заклинание работает железно!» Архивный уставился на попавшегося вора, оценивая размеры добычи. Зорю покраснел, засопел, переживая из-за того, что попался на заклинание какой-то крысы, но проговорил почтительно. «Мне бы это... назад... освободиться!» Крыс разом поскучнил и начал виновато прятать от меня глаза, что-то невразумительно бормоча. Чего, — Чего-чего? — Извини, подруга, — развел лапами крыс. — Нет у меня второй половины заклинания. И в тот момент, когда я и Зори в гневе готовы были на него кинуться, мерзко так по-крысиному захихикал. — Попались! Ловить его в комнате, заставленной мебелью, было бесполезно, только тешить его крысиную душонку. Поэтому я, посотрясав воздух бессмысленными угрозами, сдалась. Ближе к полуночи мы спустились в подвал, где крыс, порядочно не издевавшись над богатырем, наконец подарил ему свободу. Любопытная овечка, обегая архив, повстречал алхимикуса, и добавила к всеобщему беспорядку, царившему в гомункуловом хозяйстве, пару разбитых витрив. Но больше всех меня потрясла книга, изъятая у фон птица. Едва начав ее листать, я сразу обрадовалась, что не сделала этого ночью в белых столбах, и торжественно вручила ее гомункулу, сказав, что вот, даже в дальних походах мы не забываем о друзьях, работающих на столь хлопотном месте. Пьяненький гомункул прослезился, Вычеркнул должника и зашвырнул книгу в груду таких же наваленных в углу. Проследив за ее бесславным полетом, я решила купить слона за деньги оставить себе. Овечку мы еле отыскали в хлеву, пришлось отпаивать ее вином. Так что на следующий день, когда топочащий рогач поинтересовался, кто это в школе устраивает такие пьянки, мы, молча и не сговариваясь, показали на нового коменданта женского общежития.